Глава 36. Семен видел медленно выдвигающуюся из тумана зеленую гору, что расположилась посредине круглого и огромного, как стадион зеленого поля. Живая гора мускулов, костей и мяса, обтянутая слизистой кожей, походила на чудовищную пирамиду. Толстая кожа спускалась жирными складками. На огромной, закругленной голове выпячивались два исполинских шара, до половины вдавленные в голову зверя. Огромная пасть чуть распахнулась. Плод приближался. Семен, похолодев, разглядел за двумя роговыми пластинами размером со ствол дерева, сложенный втрое гибкий язык, прикрепленный задним концом. Чудовище тяжело дышало. Живот медленно поднимался и тут же грузно плюхался на толстое поле листа. Сам мясистый лист погрузился в воду почти наполовину, но гиганта держал. На широком горле колыхалась кожа, отдувалась, словно водяной монстр с каждым вздохом глотал шар. Семен застыл на коленях, боясь не то, что шевельнуться, но даже думать. Кася потихоньку начала поворачивать голову. Семен яростно прошипел, не двигая губами. «Застынь, даже не смотри!» Сам варвар стоял во весь рост. Касси со злостью он показался продолжением плота, неподвижный, деревянный, прочный, разве что блестящий, словно грязь смыла волнами. Для устойчивости опирался на шест, садив в щель. Рядом застыло огромное тулующая ксеркса. Даже жвало вонзил в дерево, не полагаясь на когтистые лапы. Хоша к великому облегчению Касси сладко дремал между сяшками головастика, тихо дрыгал во сне лапками, но водяная гора вряд ли заметит такую мелочь. Внезапно зеленая гора словно бы уменьшилась. Чудовище присело, опустилось на передние лапы, легло животом на лист, всматриваясь в почти застывшую возле оттопыренного края деревяшку. Огромные выпуклые глаза смотрели в упор. Между ними лег бы с вытянутыми лапами к серкс. «Даже не думай шевельнуться», — шепнул Влад одними губами. Волны подбрасывали плод, опускали едва ли не на дно, но всякий раз он снова оказывался перед чудовищной мордой — Плод почти не двигался. Однажды они едва не ударились о мокрый нос, покрытый остро пахнущей слизью. Семен застыл, глаза плотно зажмурил. Лишь однажды открыл, в самом начале. Тут же пожалел, ибо огромная тупая морда, где в пасти поместилось бы два таких плота, теперь будет сниться каждую ночь. Едва заметный ветерок или же волны очень медленно перемещают плод вдоль зеленой платформы давая возможность осмотреть чудовище со всех сторон, будто кому-то до смерти этого восхотелось. Может быть, изволилась или возжелалась варвару? Дитя природы стоит гордо, достоинство не позволяет гнуться. Зрит опасность, как одиссей сирен, во весь рост. Наконец Семен уловил шевеление, робко приоткрыл глаза. Варвар уже отталкивается шестом от воды. На плоту все лежат, словно после битвы на Куликовом поле. Семен поднялся на дрожащих ногах, поспешно ухватил свой шест. Руки тряслись, едва не проткнул ппн -ку. Варвар нахмурился, молча взял оба шеста и смазал маслянистым соком. Семен прокашлялся, собирался мужественно пошутить над пережитым страхом. Вдруг Кася проговорил издавленно. «Впереди еще одно». «Два», — поправил Влад равнодушно. Он неспешно орудовал шестом, всматривался в стену тумана, что стояло впереди слишком близко. На самом деле их много, десятка три, но пройдем по краю, перед мордами всего двух. Семен издал горлом сдавленный звук, словно поперхнулся воздухом. Не произнося ни слова, поспешно лег вниз лицом. Шест не выпустил. «Как только, так сразу!» «Встанет, приложит все силы, отлынивать не собирается». Еще как не собирается, только бы поскорее и подальше. Он чувствовал горячее тело Ксеркса. С другой стороны, к могучему муравью прижалась Кася. Хоша проснулся, начал скакать по всему плоту. Варвар строго прикрикнул. Хоша вмиг присмирел, словно увидел близкую трепку. Варвар греб долго. Наконец застыл. Семен услышал, как плещется вода о края листа кувшинки, где восседает исполинский зверь-гора. Негромкий голос произнес. «Не шевелитесь! Чтобы не стряслось, не шевелитесь!» Семен зажмурился до боли в глазных яблоках. Касси мелко-мелко дрожала рядом. Хоша на этот раз разлегся у Димы на спине. Сопел, дергал лапками, словно и во сне ловил клейщиков. Дракончик ухитрялся спать в любых условиях. Ксеркс лежал смирно, как солдат на учениях перед атакой. Внезапно воздух раскололся от страшного рева. Семен вжался в дерево, чувствуя, как обрушилось небо. В уши кольнуло болью. В голове стоял звон. Вены налились горячим металлом. Он едва удержался, чтобы не зажать ладонями уши, уверенный, что из них хлещет кровь. «Не двигаться!» послышался как сквозь вату искаженный страданием голос. Воздух еще колыхался, распоротый ревом, но прогремел крик еще страшнее. В нем был грохот падающей лавины треск ломаемых деревьев, даже мегадеревьев. Семен, начисто оглушенный, почти потерявший рассудок, вжимался в месиву сухой плесени и грибков, из ученого превратился в комок инстинктов. Третий крик раздался вдалеке, но рядом словно взорвалось море, треск, грохот, протяжный вопль. По Семену и Касе скользнули сяшки. В полуобморочном состоянии не определить бы, кто щупает так заботливо. головастик хоша или Влад? Внезапно над ними раздался надменный голос варвара. «Создатель любит этих зверей». Кася задвигалась, Семен открыл глаза. «С чего ты взял?» «Всегда выполняет их просьбы. «Да? О чем же просят эти пэты создателя?» «Дождя, конечно», — объяснил варвар. Он смерил расстояние между Семеном и Касей, взял шест и стал у края плата. «А раз просит, то скоро будет дождь». Семен приподнялся, опираясь на свой шест. Встал у другого края. «Странности у нашего создателя. Головастика бы любил, понятно. Бравый парень, стойкий солдат. Даже хошу можно полюбить, если закрыть глаза и отвернуться. Но таких страшилищ...» «У создателя не бывает безобразных детей», — отрезал варвар сухо. «Это для нас они живые горы, а в руке создателя их поместится, может быть, сразу две или три». Семен не столько отталкивался от воды, сколько сам упирался, чтобы не упасть. Зеленые острова с живыми пирамидами медленно отдалялись, однако страшные крики сотрясали вселенную, как удар урагана. Впереди медленно вздымались водяные горы. Медленно опадали. Кася с длинным кокуджам по лицом сидела на краю плота, маленькая и потерянная, как Хоша. Сам Хоша бодро носился по всему плоту, недоумевающий чирикал, не находя клейщиков. Головастик медленно поднялся, продолжая впиваться когтями в дерево. Сяшки вытянулись, мохнатые щеточки шевелились. Варвар посматривал цепко, словно считывал сигналы. Иногда кивал, руки заняты шестом. Головастик шевелил щеточками усерднее. «Мы не заблудимся?» — спросила Кася жалобно. «Солнце прямо перед нами», — напомнил Семен успокаивающе. Лицо варвара оставалось таким же надменным, насмешливым, однако Кася вдруг заметила суровые складки в уголках рта, которых не видела раньше. С пугающей ясностью поняла, что варвар вовсе не железный, каким старается выглядеть, ох эти хвастливые мужчины, устает не меньше, к тому же у него нет защитного комбинезона, а плотная кожа все-таки еще не кутикула». Когда из тумана выступили исполинские деревья, Кася была уверена, что плот направляется к самому удобному месту. Увы, вместо берега из воды торчали толстые зеленые трубы, уходили в недосягаемую высь. Там смутно темнели кольца утолщений. Ярко вспыхивали блестящие крылья драконов. Бесцветные, прозрачные, ярко-красные, синие. Там же носились безобидные звери, что жрут пыльцу и пьют соки. От их огромных крыльев поднялся ветер. А странный, дергающийся полет, как уже знала Кася, сбивает с толку небесных мегазверей. Те наверняка кормятся этими летающими гигантами. Небо на западе стало багровым. Воздух еще оставался теплым, но варвар греб изо всех сил, а отталкивался от торчащих из воды деревьев. Иногда плод едва протискивался. Зеленые трубы стояли часто и уходили в серое небо, где скрывались в стене тумана. Водяная пленка медленно и упорно пыталась вскарабкаться по гладким стенам. Однако и намного выше, куда она не достигает, стенки влажно блестели, словно залитые лучами заходящего солнца. На стволах висели крупные, как вагоны электрички, безглазые твари. Рты были затянуты прозрачной пленкой, похожей на целлофановую упаковку. Кася с трудом опознала зверей предвзрослого возраста. Мокрая шкура высыхала на глазах, шла складками, трещинами. Однажды Кася успела рассмотреть, как из кокона начинает выбираться молодое животное. Взрослое, с крючковатыми лапами и страшными жвалами. «Еще долго сохнуть», — успокоил Семен. «Крылья расправятся, а жвалы мягче воска». «А сколько долго?» «Ну, еще пару часов, если по местному времени». Плод протискивался между стволами с великим трудом. Наконец остановился вовсе. Кася дергалась, помня про пару часов, вздрагивала при каждом шорохе, трески, а здесь трещала и верещала со всех сторон, даже как будто из-под воды. Там в глубинах проплывали гигантские тени, а когда задевали подводную часть деревьев, те раскачивались, поднимая волны. Влад сказал раздраженно, пешком, иначе заночуем. Головастик покорно дал смазать лапы жиром, сплота соступила осторожно, готовый в любой момент попятиться обратно. Волны с середины озера гасились о передний ряд деревьев. Дальше мутную воду накрыли сплошным ковром мелкие водоросли, а загустевшая пленка покрыла воду до самого берега, как грязный чехол. Влад осторожно вывел головастика на берег. Хоша весело прыгал по всему к Серксу, страшно ухл, пугая окрестных обитателей. Семен и Кася тащили следом тюки, бурдюки с водой, став похожими на горбатых жуков. Все четверо долго перебирались по каменным холмам, обтянутым, как чехлами, затхлой водой. Когда Кася оглянулась, большая вода скрылась за толстыми, мощными трубами, что вершинами уходили в небо. Все мощно перекачивали из глубин земли воду, гнали в невидимую высь, где та расходилась по широким листьям, сбрасывалась с поверхности паром, долго странствовала в небесном тумане, после чего возвращалась на землю дождем уже в неведомых краях. Впереди темнели полуводяные деревья, живущие по кромке большой воды. А еще дальше просматривались деревья с настоящей корой, серой, потемневшей, в ямах. «Побыстрее, Ваки! торопил Влад с отвращением. «Успеваем!» — сообщил Семен бодро. Он ухитрился измазаться в грязи, но даже головастик с его пристрастием к чистоте не трогал химика. Так теплее, защищеннее. А не успеем, взберемся на любое дерево. У нас есть термы, разогреемся. — Кому страшен твой холод? — ответил Влад жестко. — А Джампов видел? Семен зябко повел плечами. Небо быстро темнело, но в нем еще мелькали быстрые тени. Слышался шелест, частые хлопки по воздуху. — Что за дурость? — пробормотал он. — Почему не отвяжутся? — Хотел бы я знать, — проворчал Влад. Глаза варвара запали, он посуровил. — Так не должны поступать. Но поступают. Вершинка холма хорошо прогревалась заходящим солнцем. Кася не слышала разговора о джамперах, начала мурлыкать под нос, ликуя, что спаслись, что проплыли под носом чудовищ, перед которыми сциллые харибды показались бы карликовыми пуделями. Головастик исчез в зарослях. Там умолк жизнерадостный вереск малых джамбиков, а чуть погодя, немного дальше в ужасе завопили золотоножки. Они забрались в щель между массивными глыбами кремния, набрызгали репилентом поверх защитной сетки. Головастик не возвращался, Кася начала беспокоиться. С Димом уехал противный хоша. К бусе Кася крепко ревновала, даже Семен часто ласкал и чесал засяжками, а с варвара Пэт вовсе не слезает. Гадкое чудовище. Семен тщательно нанес на карту остров, топографические особенности, а варвар провел вечер в короткой молитве, глядя в сторону багрового солнца и шевеля губами. Остров, как считал Семен, достаточно велик, чтобы поместилось крупное племя. Мегадеревьев нет, деревья растут редко, солнце прожаривает любой уголок, жить можно, когда-то на глыбы голых камней посреди озера намыло песка, принесло стволы мегадеревьев. Постепенно наросли сами деревья, прилетели джампы, появился прочий звериный мир, хотя непросто сообразить, как иные беспомощные перебрались через озеро. Головастик вернулся среди ночи, пощупал спящих, вернулся к входу, где остался на страже. Хоушат, оспавшись днем, не тратя времени зря, чистил могучего друга, надраивал, а головастик шершавым языком сдирал с буси присосавшихся бактов, едва видимых, но зловредных, способных, если дать им время, продырявить самый прочный хитин. Ночью был такой грохот, рев, что земля тряслась, как лист под ударами свирепого ветра. Кася проснулась от дикого шума. Семен проснулся тоже, заворчал, перевернулся на другой бок. Воздух стал тяжелым, мокрым, холодным. Кася покрылась липкой пленкой, дышала с трудом, хватала воздух широко распахнутым ртом. Создатель Мегамира выполнил просьбу своих пэтов. Обрушил ливень, что вот-вот смоет весь остров, или же озеро поднимется настолько, что весь остров уйдет под воду. Она продрожала остаток ночи. Утром выползла жалкая, измятая, нахохленная, ахнула, «Хотя я ожидал увидеть совсем другой мир». Хоша даже покосился подозрительно. Не передразнивает Ли. Вокруг холма, вчера еще окруженного густым лесом могучих деревьев, теперь расстилалось зеленое бугристое пространство. Реки, падающие ночью с неба воды, изломали или пригнули деревья, переплели, перепутали стволами и листьями. Лес, однако, шевелился». Уцелевшие деревья медленно поднимались, сливали с листьев озера воды. От земли поднимался пар, нагретый влажный воздух дрожал, шел кверху полупрозрачными струйками. Варвар набирал в бурдюки небесную воду, чистейшую, бессолевую, насыщенную озоном. Кася сказала виновата. «Извини, я спала без задних ног, как Хоша, я всегда была ленивой». «Отдыхай!» — разрешил Влад покровительственно. «Я уже наотдыхалась», — сообщила Кася. «Честно, я восстанавливаюсь быстро». Ее глаза внимательно следили, как он умело подводил горло бурдюка к водяному шару, бурно исходящему туманом под жарким лучом. Отпускал днище, каплю втягивала. Наполнив десяток бурдюков, залепил горловины, побросал в кучу. Кася все еще вертелась поблизости — Голосок ее стал сладенький, подлизывающийся. «Что мне делать? Ты только скажи!» Влад внимательно оглядел ее с головы до ног. Кася радостно зарделась, чувствуя ощупывающий взгляд. Остро подосадывала, что на ней мешковатый костюм Семена, а не ее, облегающий, приталенный. Варвар сказал безразлично. «Отдохни. День был тяжелый, впереди еще тяжелее. Семен тоже устал и хочет есть». «Он всегда хочет есть?» — ответила Кася сердито. «Я не помню дня, чтобы он не умирал с голоду». «Бравый воин!» — одобрил Влад. «Мужчина должен много есть. Тогда много работает и хорошо дерется». Кася с сомнением посмотрела на бравого воина, сомневаясь как в первом качестве, так и во втором. Семен перехватил ее взгляд, бесстыдно улыбнулся во весь рот. «На обед сготовлю грудинку тупса, а полью арнемом и пудикором. — Все будут есть? — Что такое тупс? — спросила Кася подозрительно. По вспыхнувшим глазам Семена поняла, что в чем-то допустила фатальную ошибку. Семен ответил вдохновенно, радостным и светлым голосом. — Представь себе молодую жирную вошь с раздутыми яйцекладами. — Без подробностей, — отрезала Кася ледяным голосом. — Я твою стряпню ем, разве недостаточно? А могла бы вылить тебе на голову. Варвар разбирал арбалет на части, сказал одобряюще. «Сильная женщина!» «Хорошо!» Семен пожал плечами, сказал сварливо. «Предпочитаю слабых». «Почему?» «Наверное, я сам слабый». «Если ты такое говоришь вслух, то ты не слабый». Влад молча проверил тетиву, рычаги, быстро собрал. Семен разделывал брызгающие соком ломти сочного мяса. Не в силах молчать, когда еды много, а идти никуда не надо. Спросил заговорщически: «Великий воин, а каких женщин предпочитают в твоем племени, умных или красивых?» Влад затаенно улыбнулся, ответил неспешно, «В моем племени народ спокойный, рассудительный, выбирает золотую середину. Так посоветовал поступать один мудрец, когда два юнца спросили, что важнее для женщины, красивое лицо или стройные ноги?» Семен хмыкнул, потом чему-то засмеялся громко и весело, а потом, отсмеявшись, сказал ядовито. Что именно он им предложил, это понятно даже Ваки, но что значит золотая середина между красивой и умной? Полоумная? Кася вскипела, подпрыгнула, словно ее снизу легнул джамп. Мужчины, все одинаковые, хоть академики, хоть дикари. Неужели для вас ничего не изменилось, а вы оба дикари? Семен беззаботно хохотнул. Но варвар, к ее удивлению, сказал внезапно очень серьезно. «Прости, наши шутки как тяжелые камни. При наших женщинах мы другие, но они женщины, они специалисты». Кася застыла, не зная, как реагировать. «Вроде бы извинения, но ведь бывают такие извинения, что звучат хуже оскорблений».